Само что 11 выкладывался полностью. Пиркс гордился им. В маленькой истребительной кабине ничто не дрогнуло даже при скачке на полную тягу, ни следа вибрации. Реакция шла точно по си. Полировка дюз была великолепной, реактор тянул как чёрт. Огонь всё пробежался, при крайне медленно. До него оставалось 2 км, когда Пиркс начал лихорадочно соображать Вся эта история была весьма странной. Огонёк не принадлежал никакому земному кораблю. Космические пираты? Смешно. Нет никаких космических пиратов, да и что им делать в этом секторе пустом, как старая бочка? А гонёк перемещался с большой скоростью в широких пределах, ускорение у него было такое же резкое, как и торможение. Раньше ему хотелось он убегал от ракеты, а теперь позволял себя понемногу догонять. И это больше всего не понравилось Пирксу. Он подумал, что так ведёт себя приманка, например, червяк на крючке под самым носом у рыбы. И, конечно, он немедленно подумал о крючке. Но, ну, погоди, голубчик, сказал сам себе Пиркс, и внезапно дал такое торможение, будто перед ним выпрыгнул по меньшей мере астероид, хотя луч радара по-прежнему бегал впустую, а экраны не показывали ничего. Несмотря на то, что Пиркс инстинктивно пригнул шею и изо всей силы прижал подбородок к груди, чувствуя, как автомат на мгновенно наполняет его кабинет зам дополнительной порцией сжатого воздуха, чтобы противодействовать шоку торможения, он на некоторое время потерял сознание. Стрелка гравиметра прыгнула на минус 7G, задрожала и медленно сполвала на минус 4. АМУ-111 потерял почти треть своей скорости, теперь он делал только 145 км в секунду. Где огонек? На мгновение Пиркс забеспокоил, что вообще его потерял. Нет, вот он, но далеко. Оптический прицел показывал дальность 240 километров. За две секунды он мог пролететь большее расстояние. Значит, немедленно, вслед за маневром, Пиркса огонек также мгновенно уменьшил скорость. Тогда, позже, он сам удивлялся, что лишь тогда Пирксу пришло в голову, что это, наверное, и есть загадочное нечто, которые встретили в своих патрульных полётах Томас и Люнер. До этой минуты он вообще не думал о опасности. Теперь его внезапно охватил страх. Это продолжалось очень недолго. Конечно, такого не может случиться, ну, а если это всё же огонь чужой, неземной ракеты, огонёк явно приближался, уменьшал скорость, был уже в 60, 30, 20 км. Пиркс и сам слегка приблизился, и даже удивился, как мгновенно вырос огонек. Теперь он висел в двух километрах перед носом ракеты. Снова был рядом. По другую сторону кресла в кармане находился бинокль. Ночной, 24-кратный, им пользовались только в исключительных случаях. Если, например, выходили из строя радар, а нужно было подойти к какому-нибудь спутнику с теневой стороны. Теперь этот бинокль очень пригодился. Увеличение он дал такое, что огонёк будто приблизился на расстояние менее сотни метров. Это был небольшой диск, белый как молоко, но молоко разбавленное, меньше по размерам, чем луна в видимой из земли. Поэтому диску проплывали в вертикальные полоски затемнений. А звезды, когда диск их закрывал, исчезали не сразу, а лишь через некоторое время, будто самый краешек белого диска был несколько более разреженным и прозрачным, чем его середина. Но, кроме молочного пятна, ничто не заслоняло звезд. На расстоянии ста метров в бинокль можно увидеть ракету, величиной с ящик письменного стола. Не было там ничего, никакой ракеты. Огонек не был ни позиционным, ни выхлопным огнем какого-либо корабля. Наверняка нет. Попросту самостоятельно летящий белый огонек. С ума можно сойти. Пиркс почувствовал огромное желание выстрелить в молочный диск. Это было нелегко, поскольку на АМУ-111 не было никакого оружия. Правила патрулирования не предусматривают его применение. Пиркс мог катапультировать из кабины только самого себя вместе с креслом и шар-зонд. Патрульные ракеты сконструированы так, что пилот может катапультироваться в герметической оболочке. «На тормозном парашюте. Делается это лишь в случае крайней необходимости. И, конечно, выбросившись из ракеты, вернуться в нее уже нельзя. Следовательно, оставался шар-зонд. Это очень простое устройство. Тонкостенный резиновый баллон, пустой, свернутый так плотно, что напоминает копье с алюминиевым покрытием для лучшей видимости». Зачастую трудно полагаться на показания аэродинамометра, непонятно, входишь ты уже в атмосферу планеты или ещё нет. Да и наконец пилот хочет знать, это самое важное, не находится ли прямо перед ним разреженный газ. Тогда он выбрасывает шар, который автоматически надувается и летит со скоростью несколько большей, чем скорость ракеты. Он виден как светлое пятнышко даже за 5-6 км. Если он попадает в разреженный газ, пусть очень разреженный, он нагревается от трения и лопается. Тогда ты вот знаешь, что пора на четверможение. Берк старался нацелить нос на туманный диск. По радару он целиться не мог, поэтому пользовался оптическим прицелом. попасть в такой маленький предмет на расстоянии почти 2 км невероятно трудно. Всё же Пирк старался выстрелить, но диск не хотел устанавливаться на прицеле. Как только Пирк, начинав осторожно маневрируя отклоняющими дюзами передвигать нос Аму, диск приспокойно сдвигался в сторону, и снова чаща перед ним в центре леала звёздного экрана. Этот манёвр повторялся 4 раза подряд, и с каждым разом всё быстрее, будто диск всё лучше ориентировался в намерениях пилота. Он явно не желал, чтобы нос Аму был направлен точно на него, летел с незначительным боковым отклонением. Это было фантастично, чтобы на расстоянии 2 км обнаружить еле заметное отклонение ракеты. Диск должен был обладать каким-то гигантским телескопом, которого Пиркс абсолютно не видел. И всё же диск совершал манёвр ухода с опозданием максимум на полсекунды. Беспокойство Пиркса росло. Он сделал уже всё возможное, чтобы опознать этот дьявольский летающий объект и не подминулся ни на шаг. И тогда, сидя неподвижно, с руками постепенно цепенеющими на рычагах, он вдруг подумал, что с теми двумя, наверное, произошло то же самое. Увидели огонёк? старались получить его позывные, думая, что это какая-то странная ракета. Когда им не ответили, помчались за ним всё быстрее, наверное, тоже разглядывали огонь в бинокль и заметили пересекающие его полосы затемнений, может быть, стреляли в него шарами зондами, а потом сделали что-то такое, от чего больше не вернулись. Поняв, до чего он близок к такому же концу, Перк спочувствовал даже не страх, а отчаяние. Это было совсем как в кошмарном сне. С минуту он не понимал, кто он, Пиркс или Томас, или Вилнер, потому что тогда все происходило точно так же, как сейчас, в этом не было никаких сомнений. Он сидел как парализованный, совершенно уверившись, что спасения нет. Особенно ужасало Пиркса то, что никак не удавалось сообразить, где кроется опасность. Пространство было пусто. Пусто? Да, сектор был пуст. Но ведь он гнался за огоньком больше часа со скоростью до 230 км в секунду. Вполне возможно, нет, даже наверняка он находился на самой границе своего сектора, или уже миновал ее. Что дальше? Следующий сектор, 1009-й, следующие полтора триллиона километров пустоты пустота со всех сторон на миллионы километров. Ничего, только пустота. А на расстоянии 2 км от носа ракеты танцевал белый огонёк. Бирк сначала лихорадочно думать, что сделать бы в этот момент, именно в этот, Вильнер или Томас? Вильнер и Томас. Потому что он Он должен сделать нечто совершенно иное, иначе он не вернется. Он еще раз нажал тормоз. Стрелка дрогнула. Он летел все медленнее, уже только 30, 22, 13, 5 километров в секунду. Вот уже 0,9, уже лишь несколько сот метров в секунду. Стрелка едва заметно подрагивала над самым нулем. С точки зрения устава он остановился. В пространстве всегда имеешь какую-нибудь скорость относительно чего-нибудь. Стоять как кол в сбитой земле невозможно. Это далеко уменьшался, уходил всё дальше и дальше, был всё бледнее, потом перестал уменьшаться, начал расти, снова увеличивался, пока не остановился на расстоянии 2 км от носа ракеты. Чего не сделали бы Томас и Вильмер? Чего они наверняка не сделали бы? Они не стали бы удирать от такого маленького, паршивого, идиотского огонька, от дурацкого, туманного пятнышка. Пиркс не хотел поворачивать. Сделав поворот, он потерял бы пятнышко из виду, оно осталось бы за кормой. А то, что делается за кормой, труднее наблюдать. Приходится поворачивать голову к боковому экрану, да и вообще не хотел он иметь этот огонек за кормой, хотел видеть его отчетливо и непрерывно. Поэтому Пиркс дал задний ход, применяя тормозные дюзы как ускорительные. Такие вещи полагается уметь делать. Это элементарный пилотаж. Сначала было минус 1G. Потом минус 1,6, минус 2. С задним ходом ракета шла не так идеально, как на обычной тяге. Нос чуточку качался. Все-таки тормоза приспособлены для торможения, а не для ускорения ракеты. Огонек будто заколебался. За несколько секунд он уменьшился в пространстве. На мгновение закрыл Альфу Эридана, сошел с нее, потанцевал между маленькими безымянными звездами и потянулся за ракетой. Не хотел отказываться. "Дальто, спокойно", подумал Пиркс, что он может в конце концов не сделать. Такое маленькое светящееся дерьмо. И что мне до всего этого? Моё дело патрулировать сектор, чёрт бы его побрал этот огонёк. Как он думал? Но понятное дело, не на минуту не спускал глаз с огонёка. С момента встречи прошло уже почти 2 часа. Во временам жгло глаза и застираны слезами. Перк старался изо всех сил и продолжал пляться. Пляться нельзя лететь слишком быстро, тормоза не рассчитаны на непрерывные действия, так что он давал 8 км/с и поттел во всём. Уже некоторое время он чувствовал, что-то творится с его шеей будто оттянули щипчиками кожу с горла вниз к груди и во рту слегка пересохло. Пиркс не обращал на это внимания. У него были дела поважнее, чем то, что сохнут губы и щиплет кожу на шее. Потом он почувствовал себя как-то странно, перестал ощущать положение собственных рук. Ноги он ощущал. Правая нажимала педаль тормозных двигателей. Пиркс попробовал шевельнуть руками, потому что не хотел спускать глаз с Венька, но как будто подходил ближе. Не то 1,9 десятых километра от носа, не то 1,8. Догоняет он его, что ли? Он хотел поднять руку, не смог. Другой и по давна он не чувствовал своих рук, будто они вообще не существовали. Хотел взглянуть на них, шея даже не дрогнула, она была напряжена, твёрда как дерево. Его охватила паника. Почему он до сих пор не сделал того, что было его прямым долгом? Почему встретив огонёк, не вызвал немедленно по радиобазе и не сообщил о присутствии? Потому что устал. Томас и Вильнер тоже, наверное, устали. Он представил себе охот, который раздал собой в радиорубке базы огонёк, белый огонёк, который сначала убегает от ракеты, а потом преследует её. Действительно, И мы бы сказали, наверное, что он ущипнул себя и проснулся. Теперь ему было всё равно. Он ещё раз взглянул на экран и сказал: "А мы что одиннадцатый патрульный к базе". Точнее, говоря, хотел сказать, но не смог. Из горла исходило лишь какое-то нечленораздельное бормотание. Он напряг все силы и зартаев его ворвался Рёв. Когда впервые глаза его оторвались от звёздного экрана и метнулись к зеркалу, перед ним в кресле пилота с круглым жёлтым шлемом сидело чудовище. У него были огромные, набрякшие, выкатившиеся глаза, полные адского ужаса, широко развернутый рот, лягушачьи губы, между не болтался тёмный язык. На шее дрожали какие-то натянутые жилы, дёргавшиеся непрерывно, так что нижняя челюсть тонова в них И это страшилище с серым, стремительно опухавшим лицом орало. Он сирился закрыть глаза. Не мог. Хотел опять посмотреть на экран. Не мог. Чудовище, привязанное к креслу, дергалось все яростнее, будто хотело разорвать пояса. Пиркс смотрел на него. Ничего иного он не мог сделать. Сам он не ощущал никаких судорог. Ничего. Ничего чувствовал только, что начинает задыхаться, что не может вдохнуть воздух. Он слышал где-то рядом отвратительный скрежет зубов. Он перестал уже вообще быть Пирксом. У него не было ни рук, ни тела, оставалась только нога, которая нажимала на тормоз. Он чувствовал, что взгляд его становится всё более мутным, что перед глазами начинают плавать маленькие белые пятнышки. Он шевельнул ногой, она начала дёргаться. Он поднял ногу, опустил. Чудовище в зеркале было серым как пепел, на зубах его выступила пена. Глаза совершенно вылезли из орбит. Оно дёрнулось. Тогда он сделал то единственное, что ещё мог. Рванул ногу вверх и изо всей силы ударил себя коленом в лицо. Он почувствовал страшную и пронизывающую боль в разбитых губах. Кровь хлынула на подбородок, он ослеп. «А-а-а!» — захрипел он. Это был его голос. Боль куда-то исчезла. Он снова ничего не чувствовал. Что происходит? Где он? Его не было нигде, не было ничего. «А-а-а!» Он колотил, разбивал коленом собственное лицо, дергаясь, как сумасшедший. Но рычание прекратилось. Он услышал свой собственный, рыдающий, давящийся кровью крик. Он снова обрел руки. Они были точно деревянные и так ужасно болели при каждом движении, словно все мышцы в них лопнули, но он уже мог ими двигать. На ощупь, онемевшими пальцами, natural at still give it please up схватился за поручни встал ноги у него дрожали всё тело болело будто молотом разбитое он охватился за трос наиски спрятанный через рулевую рубку и подошёл к зеркалу обеими руками оттерся о его раму в зеркале стоял пилот биркс он уже не был свежим лицо его было всё в крови с разбитым опухшим носом Кровь текла из рассеченных губ. Щеки были еще синие, набрякшие, под глазами черные мешки. На шее что-то еще дергалось под кожей, но все слабее, слабее. И это был он, Пиркс. Он долго вытирал кровь с подбородка, плевался, кашлял, глубоко дышал, слабый, как ребенок. Потом отступил на шаг. Взглянул на экран. Ракета летела все так же, пятясь уже без тяги, только по инерции. Белый диск летел за ракетой, за её носом на расстоянии 2 км. Держась за тросом, подошёл к креслу, дым от он вообще не мог. Руки у него начали трястись лишь теперь, но это был обычный эффект наступающий после шока. Это он знал, этого не боялся. Что-то изменилось возле самого кресла. Вязка сеты автоматического передатчика был давлен. Пырьк столкнулся, и шпона упала. Внутри полным-полно разбитых деталей. Как это случилось? Очевидно, он сам ударил по передатчику, когда он сел в кресло, включил отклоняющие дюзы начего разворот. Говый диск заколебался, погрузился в экран, дошёл до его края и вместо того, чтобы исчезнуть, отскочил от края, как мячик, и вернулся в центр. "Ты, тварь", крикнул Пиркс с ненавистью и отвращением. И из-за этой дряни он чуть не перешёл на вечную орбиту. Если огонёк при повороте не уходил за экран, это означало ясное дело, что его вообще нет. Он возникает на самом экране Ведь экран Это же не окно В ракете нет никаких окон В ней имеется телевизионное устройство Снаружи В обшивке находятся объективы А внутри аппаратура Которая преобразует их электрические импульсы В изображение на катодном экране Устройство испортилось Таким странным образом А у Виллнерна И Томаса тоже Как это возможно? И что с ним произошло потом? Сейчас ему было однако не до того. Он включил аварийный передатчик. Амус-11, патрульный к базе начал он. Амус-11, патрульный к базе. Нахожусь на границе секторов 109 и 110, экватериальная зона, возвращаюсь, обнаружив аварию. Когда 6 часов спустя пирк приземлился, На серий бесканальные исследования, продолжавшиеся целый месяц, прежде всего специалисты взялись за телевизионную аппаратуру. Это была новая, совершенственная аппаратура, её вмонтировали год назад на всех аму патрульной службы, и работала она великолепно. В ней ни разу не обнаружили ни малейшего дефекта. После долгих мук электронщики докопались наконец да причин возникновения огонька. Через несколько тысяч часов работы вакуум в катодных трубках экрана нарушался, и на внутренней поверхности экрана возникал блуждающий заряд, который создавал на экране видимость молочного пятнышка. Этот заряд двигался, подчиняясь довольно сложным закономерностям. Когда ракета внезапно ускоряла движение, Заряд расползался по поверхности, словно распластывался на внутреннем покрытии экрана. И тогда казалось, будто пятнышко приближается к квити. Когда давалось обратное тяга, заряд отплывал внутрь трубки, а когда ускорение устанавливалось и оставалось неизменным, блуждающий заряд медленно возвращался к центру экрана. Он мог также двигаться по экрану во всех направлениях но чаще всего сосредотачивался в самом центре если ракета шла по стационарной орбите без тяги и так далее и так далее исследования заряда продолжались а динамику его движения описывали шестиэтажные формулы выяснилось также что более сильные источники света рассеивают заряд он концентрировался лишь тогда когда интенсивность импульсов принимаемых катодной трубкой была очень слабой такое оно бывает в космическом пространстве вдали от Солнца. Стоило солнечному лучу хоть раз упасть на экран, и заряд исчезал на несколько часов. Вот примерно, что обнаружили электронщики. Об этом написали даже целую книгу, битком набитую математическими формулами. Затем за дело взялись врачи, психологи, специалисты в области астроневрозов и астропсихозов. Через несколько недель обнаружилось, что блуждающий заряд пульсировал, невооружённый глаз воспринимал это как мелкие затемнения, ползущие по светлому диску. Частота же возникающих миганий настолько кратковременна, что для глаза они сливались в единое целое, но вызывалаสนа на так называемый тета-ритм коры головного мозга и увеличивала колебания потенциалов коры, пока не наступал внезапный припадок сходный с эпилептическим. Обстоятельства, которые дополнительно способствовали возникновению этого припадка, были полный покой, отсутствие каких-либо возбудителей, кроме световых, и длительное непрерывное наблюдение за мигающим огоньком. Специалисты, которые всё это так провели, конечно, стали знаменитыми. Во всём мире электронщики знают теперь эффект Лэддю Харпера преддветие блуждающих зарядов в высоком вакуумной катодной трубке. Астробиологи же изучают арктический катаномический колонимический синдром Мендельхайма. Личность Пиркса осталась неизвестной учёному миру, и только очень внимательные читатели газет могли узнать из заметок, набранных петитом в некоторых вечерних изданиях, что это благодаря Пирксу. Судьба Вильмера и Томаса, увеличив до предела скорость своих ракет и потеряв сознание в погоне за блуждающим огоньком, они погибли в безднах космоса. Больше не грозит ни одному пилоту. Итак, слова Миравала Перкса, но он вовсе не расстроился по этому поводу. Даже искусственный зуб, который пришлось вставить взамен выбитого коленом, он оплатил и собственного кармана